Глава 16. Снова здесь. Ева. Шум двигателя подсказывает, что меня куда-то везут. Несложно догадаться, куда. Снотворное больше не действует, но силы по-прежнему не вернулись. Всем телом чувствую невероятную слабость. Хочется продолжать лежать так в вечность. Понимаю, что кто-то обнимает меня и прижимает к себе. Моя голова покоится на твердой мужской груди. Спину заботливо поддерживают чужие руки. Но мне не хочется отстраниться. Не помню, когда меня обнимали в последний раз. Возможно, это было больше двух лет назад, когда мамы не стало, а Джош утешал меня, помогал справиться с горем. В последнее время чужие прикосновения не приносили ничего, кроме боли, не считая, конечно, поддержки Трея. Сейчас другая ситуация. Меня просто могли положить на пол, а не держать неизвестно сколько времени на руках. И я, кажется, знаю, чьи это руки. Медленно поднимаю веки, встречаясь взглядом с зелеными глазами Ноя. Он внимательно смотрит на меня, а затем тихо спрашивает. «Злишься?» Прикрыв веки, продолжаю лежать в его объятиях. Сил мало, энергия практически на нуле. «Почему я вообще проснулась?» Обдумывая вопрос Ноя, прислушиваюсь к своим чувствам и эмоциям. «Злюсь ли я?» «Определенно нет. Может, слегка разочарована, но не более. С одной стороны, понимаю, почему он это сделал, и, скорее всего, поменяясь и мы местами, я поступила бы точно так же. Не смогла бы отпустить его к врагам, а с другой стороны, стрелять в меня — это было грубо, — наконец отвечаю, не открывая глаз. — О чем ты? — и чуть крепче прижимает меня к себе, и я немного смещаюсь, почти уткнувшись носом ему в шею. Вдыхаю чистый запах его кожи, чуть разбавленный мылом. «Стрелять мне в грудь! Вот что было грубо!» Наконец отвечаю, запрокинув голову и заглянув ему в глаза. «Злости не испытываю. В последнее время я привыкла полагаться на изменчивость судьбы. В какой-то мере так жить даже проще. Я пытался поговорить с тобой. Помнишь?» Мой слегка хмурится, но продолжает смотреть прямо мне в глаза. «Что-то мне подсказывает, ты не пошла бы со мной просто так. Пришлось применять меры». «Со мной, не с нами. Что это может значить? Не знаю, но спросить не решаюсь. Вместо этого подтверждаю его мысль. Да, ты прав, не пошла бы. Есть другие люди, нужно помочь им». «Да забудь ты хоть на миг о других. Подумай о себе». Похоже, он сердится. «Хватит уже жертвовать собой». Ты спасла своего друга и сама чуть не умерла. Сколько раз ты будешь пересекать эту грань? О других людях пусть заботятся другие, а лучше они сами. Предлагаешь стать эгоисткой? Возможно, он прав. Я ничем не обязана всем этим людям, но оставить все как есть тоже не могу. О какой спокойной жизни может идти речь, если все остальные люди все еще в рабстве, а я снова здесь? Знаю, что рано или поздно мне предстоит встретиться и поговорить с отцом, но я бы предпочла этого не делать, ведь сбежала отсюда именно из-за него. Вертолет приземляется, шум моторов стихает, и наступает тишина, но мы продолжаем сидеть. — Да, — отвечает Ной, — иногда это полезно, знаешь ли. — Не успеваю ответить, меня отвлекает какое-то движение справа от Ноя. Перевожу взгляд и замечаю Трея, который основанием ладони потирает глаза. Похоже, он спал. Наконец он смотрит на меня и хриплым ото сна голосом спрашивает. «Как ты?» «Слаба и очень устала», — перевожу взгляд на его брата. «Ной?» «Да», — напряженно отвечает он, что заставляет меня нахмуриться. «Знаю, у них непростые отношения. Надеюсь, они смогут разобраться без кровопролития». «По-моему, я не смогу идти сама», — говорю достаточно тихо, но Трей все равно слышит, впрочем, как и каждый жнец в вертолете. В наступившей тишине разговор просто невозможно не услышать. «Это не проблема!» — Ной чуть смягчается. «Я донесу тебя!» «Давай я!» — предлагает Трей, но младший брат уже поднимается на ноги, бросив на него убийственный взгляд. «Тяжело вздыхаю. Похоже, придется выступить миротворцем между ними». Но об этом подумаю позже. Со мной на руках Ной выходит из вертолета. Слышу, как постепенно нарастает шум. Люди Кейна поднимаются со своих мест и тоже выходят наружу. «Кейн!» — окликает Ной. И тот уже через несколько секунд оказывается рядом. «Куда ее нести? Похоже, сила на нуле. Нужен врач!» Кейн внимательно смотрит на меня. «Ты в порядке?» спрашивает он, и я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать от досады. Каждый человек, что ли, считает своим долгом спросить о моем самочувствии? Порядок. Но это не так. Кажется, силы совсем иссякли, даже пошевелиться толком не могу. Замерла, словно мешок картошки в руках Ноя. «А по тебе не скажешь», — парирует Кейн. Он говорит серьезно, без улыбки. Такое бывает довольно редко. «Ладно, неси ее к Бейли, пусть сделает что-нибудь. Думаю, ей нужна капсула стимулирования. Если потребуется, скажи ему, что это я распорядился. Все равно здесь не должно быть никого из руководства. Попробую с ними связаться. Увидимся позже». Кейн отходит к своим людям, прихватив с собой Трея. «Оно и несет меня через знакомую местность к разрушенному зданию. Украдкой вздыхаю. Не думала, что когда-нибудь вернусь сюда». — Что такое? — спрашивает Ной. Я и забыла, что он очень внимательно и все подмечает. — Его точно здесь нет? — спрашиваю после небольшой заминки. Не хочу его видеть. К счастью, пояснять, о ком идет речь, не приходится. — Когда мы уезжали отсюда несколько дней назад, он был в родниках. Вряд ли вернулся так скоро. — Хорошо. Медленно выдыхаю и все-таки задаю вопрос, неуверенное, что хочу знать ответ. «Ты правда не знал, что он жив?» Но и чуть замедляется, совсем перестает смотреть на дорогу, все его внимание сосредоточено на мне. Смотрю на его шею, где в вене рядом с татуировкой размеренно бьется пульс, а затем перевожу взгляд к его глазам. «Мне не зачем тебе врать!» — спокойно говорит он, а я киваю. Вопрос закрыт. Понимаю, он прав. У меня нет причин сомневаться в его словах. Больше говорить об отце я не желаю, поэтому просто смотрю ему в глаза, которые он так и не отвел. Уверенно проходим по захламленному первому этажу и спускаемся в подвал. Больше мне не нужен фонарик. Зрение жнеца, даже без маски, позволяет хорошо видеть в темноте. Но ну и встает боком, удобнее перехватывает меня и набирает код. Дверь бесшумно открывается, и мы заходим в подземный лабиринт штаба оппозиции. Пару минут продвигаемся молча, спускаемся на несколько пролетов вниз, останавливаемся у одной из дверей. Но и стучит пару раз, раздаются торопливые шаги. На пороге возникает Франсин. Ее глаза широко распахиваются от удивления. Когда вы вернулись? взволнованно спрашивает девушка, переводя взгляд с ноя на меня. Только что! Немедленно отвечает Ной. Найди доктора Бейли. У Евы энергетическое истощение. Скорее всего, понадобится капсула стимулирования. Хорошо, кивает Франсин, вновь бросив на меня обеспокоенный взгляд. Капсула в конце коридора, за последней дверью слева. Дайте мне пару минут. Девушка убегает в противоположном направлении. Оно и несет меня туда, куда она сказала. Ногой распахивает нужную дверь, быстро проходит вглубь комнаты, опускает меня на кушетку, сбоку у которой находится откидная прозрачная крышка. Спокойно принимаю все его действия, сил возражать все равно нет. Удивляюсь, как я до сих пор держусь в сознании. К тому же ему, наверное, лучше знать, что такое энергетическое истощение. «Подожди немного, сейчас придет Бейли и все сделает». Говорит Ной, замерев рядом с открытой крышкой. Хорошо, спасибо тебе, слабо улыбаюсь ему. Я больше не его подопечная, и мы не в спирали, а он до сих пор возится со мной. Но слегка приподнимает уголок губ в ответ: Ого! В его случае это можно считать самой настоящей улыбкой. Настолько непривычно видеть его не с серьезным выражением лица! что я замираю, пытаясь отпечатать в памяти этот момент. Ной почти улыбается. Через открытую дверь в комнату входит доктор и его ассистентка. Он бросает на нас хмурый взгляд, но все равно подходит осмотреть меня. «Что произошло?» — спрашивает доктор, то ли у меня, то ли у Ноя. «Как было израсходовано такое большое количество энергии?» Мы молча переглядываемся. «Не хочу сейчас говорить про Бишопа». Но промолчать тоже не могу. «Я применила силу против другого жнеца», — в конце концов отвечаю ему. Он кивает и больше вопросов не задает. Осматривает меня, берет кровь на анализ. Похоже, все и правда серьезно, раз он не просит меня покинуть капсулу. Доктор опутывает мое тело датчиками и проводами, вводит катетер в вену и включает капсулу, напоследок закрыв крышку. «Что происходит?» Мне немного тревожно. Похоже, будто меня закрыли в стеклянном гробу. «Тебе нужно полное восстановление сил», — деловым тоном говорит доктор Бейли. «Я запустил процедуру стимулирования. Это займет несколько часов. После ты проснешься полной сил и энергии. Около месяца тебе будут не нужны сон, вода и пища. Постарайся поспать. Так процедура пройдет быстрее. Я загляну позже. А если у меня не получится, придет Франсин, чтобы освободить тебя». Сейчас тебе нужен покой. Он многозначительно смотрит на Ноя, потом уходит. Ноя остается на том же месте и внимательно смотрит на меня. Только сейчас замечаю, что он выглядит устало. Сколько он не отдыхал. Иди, — говорю ему, хотя мне совершенно не хочется оставаться одной. Тебе нужен отдых. К тому же я буду спать. Отключусь прямо сейчас. Со мной ничего не случится, и я не сбегу улыбаюсь уголком губ. «Уверена!» — с сомнением спрашивает он. «Вполне!» — отвечаю твердо. «Увидимся через пару часов!» Он кивает, но не уходит. Тогда я закрываю глаза, стараясь расслабиться. Нужно отдохнуть и набраться сил. А что делать дальше, решу позже. Незаметно приходит сон, и я не знаю, ушел Ной или все еще стоит рядом с капсулой. Просыпаюсь внезапно и тут же осознаю, что все получилось. Энергия бьет через край, чувствую, что могу свернуть горы. И хотя мне не надо ничего делать, тело рвется в бой, ему нужно какое-то действие. Смотрю по сторонам, замечаю движение в дальнем углу помещения. Поднимаю руку и слегка стучу костяшками пальцев по стеклу. Рядом с капсулой тут же оказывается Франсин. Она неуверенно улыбается мне. «Ева!» «Осталось две минуты до окончания программы. Подожди немного, и я тебя освобожу». «Хорошо», — смотрю на девушку. Ее плечи напряжены, поза выдает нервозность. Прикрываю глаза и про себя чертыхаюсь. Очевидно, что она меня боится. А это значит, кто-то рассказал ей о том, что произошло на площади в лесах. Смотрю на нее, когда она открывает капсулу, и осторожно, стараясь не касаться меня, начинает снимать датчики». «Франсин!» — говорю как можно спокойнее. «Что?» — пальцы девушки слегка дрожат. «Мне это не нравится». «Не надо меня бояться!» Она замирает на месте, а я остаюсь неподвижно лежать в капсуле. «Я не причиню тебе вреда!» Бишоп делал ужасные вещи, поэтому заслужил то, что с ним произошло. «Но мне не нравится, что это пришлось сделать мне!» «Я не хочу никому причинять вреда!» «Правда!» Ее плечи слегка расслабляются, пальцы приходят в движение, продолжает делать свою работу. Франсин кивает, но молчит. «Ладно, пусть так. Возможно, я ее не убедила, но хотя бы попыталась. Как только дело сделано и я могу свободно сесть, в комнате объявляется Кейн, лицо которого вновь светится улыбкой. Невозможно не улыбнуться ему в ответ. На душе теплеет, когда я осознаю, что скучала по нему». Видимо, он что-то читает на моем лице, потому что улыбка становится шире. Он приближается и заключает меня в объятиях. «Рад, что ты жива!» — со смешком говорит он. Его объятия крепкие и теплые. И это первое его прикосновение, которое не причиняет боль. Кейн, как солнечный свет, способен согреть одним своим присутствием. Обнимаю его в ответ и счастливо улыбаюсь. «Спасибо, я тоже рада!» Освобождаюсь из его хватки и смотрю на Франсин. Она собирает какие-то вещи в небольшой чемоданчик, улыбается нам и идет к выходу. «Увидимся позже», — говорит девушка и скрывается за дверью, по крайней мере теперь. Она не выглядит испуганно. Перевожу взгляд на Кейна, который задумчиво смотрит ей вслед. «Ты связался с Сорансом Или с доктором Мартин?» Про Саймона Трента предпочитаю не спрашивать. «Да». Кейн вновь смотрит на меня с улыбкой, берет меня под локоть и ведет прочь из палаты. «Соренс сможет приехать не раньше, чем через два дня? Доктор Мартин, то ли в лабораториях, то ли в Ньюваре, точно не знаю. А твой...» — он осекается и не продолжает мысль. «Хорошо. Что будем делать в ближайшие два дня?» — спрашиваю, направляясь к лестнице, которая выведет нас из медицинского блока. «О планах Соренса надо спрашивать у него самого». С Саймоном разговаривать вообще нет никакого желания. А вот Тереза... С ней определенно стоит побеседовать, хотя бы узнаю, почему она хотела меня убить, ведь тогда мы даже не были знакомы. Что-то подсказывает мне, что без пресловутого Саймона не обошлось. Но это только догадки. — Ничего необычного, — сообщает Кейн. — Потренируемся, поиграем в футбол. Если хочешь, можем сходить на крышу полюбоваться закатом. С улыбкой киваю, вспоминая ограниченный список местных развлечений. Не думала, что буду скучать, но, оказывается, скучала. Даже сама этого не осознавала. — Куда мы идем? — спрашиваю у Кейна, который явно куда-то спешит. — На ужин. Молли обещала в честь нашего возвращения сделать шоколадные кексы. Его глаза сияют, что вызывает у меня смех. — Мне не нужна еда. Ты забыл? — Нет, не забыл. — Но! — Кейн прикладывает руку к сердцу. «Это же кощунство отказаться от шоколадного кекса!» «Снова смеемся?» «Я словно вернулась домой после долгого отсутствия. Если бы не мой отец, я могла бы остаться, но...» «Всегда есть какое-то но, которое перевешивает в свою пользу. Почти доходим до столовой, когда нам навстречу попадается Ной». «Как ты?» — первым делом спрашивает он. Широко улыбаюсь ему, и он не сразу, но улыбается в ответ. Не уголком губ, а самой настоящей улыбкой. А ему идет. Дыхание перехватывает. Похоже, это первый раз, когда он улыбается по-настоящему в моем присутствии. «Все хорошо!» Наконец прихожу в себя и отвечаю на вопрос. «Ты отдохнул?» «Да. А ты?» Ну и продолжаю улыбаться, что несколько сбивает с толку. «Тоже?» — Чувствую себя несколько странно. Энергии столько, что не знаю, как передать словами. — Понимаю. Через пару дней привыкнешь. Мягкое покашливание заставляет обернуться. — Это Кейн. Как я могла забыть, что он тоже тут? «Идем — Идем? — спрашивает он. И я киваю, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Опускаю голову, чтобы скрыть смущение. В столовой уже очень много народа. Смотрю в сторону стола, за которым обычно ела с отрядом Кейна. Большинство людей уже сидят на своих местах, не вижу смысла стоять в очереди, ведь есть все равно не собираюсь. Еда мне не нужна, но все-таки отказываться от шоколада было бы и правда глупо. «Кейн, возьмешь мне кекс?» «А я пока пойду к остальным», — киваю на стол, улыбаюсь ему иною, а затем ухожу. Сажусь рядом с Треем. Сначала он, потом еще пара человек спрашивают, все ли со мной в порядке. Приходится пригрозить им расправой, если они не перестанут задавать этот вопрос. Кейн и Ной присоединяются к нам. Первый садится слева от меня, а второй напротив. Парни ужинают, и я не спеша наслаждаюсь шоколадным лакомством. Даже несмотря на то, что еда мне не нужна, кекс все равно потрясающий. Дэвис рассказывает какую-то забавную историю, все смеются, и я в том числе. Впервые за долгое время на душе спокойно, чувствую себя в безопасности. Внезапно улыбка, которая не сходила с лица Ноя весь вечер и которой я любовалась украдкой, пропадает, и он, нахмурившись, смотрит куда-то мне за спину. Так и тянет оглянуться, но если там мой отец, хотя с чего бы у Ноя была такая реакция на него. Медленно оборачиваюсь, всего через стол от нас, с пустым подносом в руках стоит Тим. Совершенно забыла, что он тоже здесь. Рядом с ним сидит Рассел, который напряженно смотрит на меня. Поднимаюсь с места, но Трей останавливает меня, взяв за руку. «Все в порядке», — заверяю его. Поколебавшись, он, наконец, отпускает меня. Иду в сторону Тима. Вероятно, я должна злиться, он пытался меня убить, и ему это почти удалось. Но ничего подобного не чувствую, ведь я стояла между ним и победой, и именно из-за меня он не победил. Возможно, он должен злиться даже больше, чем я. Но по его лицу этого не скажешь. Мне же абсолютно безразлично, что он тоже находится тут, но мы взрослые люди, надо прояснить ситуацию раз и навсегда». Останавливаюсь примерно в метре от него, он по-прежнему держит в руках поднос и выглядит неуверенно. Парень, который ни разу не сказал мне ни одного доброго слова, выглядит неуверенно. Это что-то новенькое. Он смотрит на меня, затем переводит взгляд куда-то мне за спину, затем возвращает к моим глазам. На секунду оборачиваюсь изо всех сил, борясь с желанием закатить глаза. Ной, трей. «Кейн и еще пара парней идут в нашу сторону. Защищают меня или его?» «Ева, я...» — Тим говорит твердо, что не вяжется с волнением, которое он без особого успеха пытается скрыть. «Не надо!» — тут же перебиваю его. Парень на это вопросительно поднимает брови. «Если ты собрался принести извинения, мне они не нужны. Я не злюсь, правда!» Как можно более незаметно он выдыхает, плечи слегка расслабляются, но я замечаю все. Вижу, что Тим хочет сказать что-то еще, но я не закончила. Я не держу на тебя зла, и мне безразлично, если ты злишься, что не смог победить из-за меня. Я лишь хотела сказать, пусть мы на одной стороне сейчас, но дружить точно не будем. Дождавшись короткого кивка, киваю в ответ, разворачиваюсь и иду прочь из столовой. Мне полегчало. Но это только сейчас. Что будет, когда я снова встречусь с Терезой? А с Саймоном? Знаю, легко не будет. Эйфория от наполняющей меня энергией и хорошее настроение, которое было у меня за столом, бесследно исчезают. Мне нужно побыть одной и подумать, как быть дальше. Прохожу мимо своих защитников, отвожу взгляд в сторону. Не хочу общаться даже с ними. Отправляюсь прямиком в свою комнату. Надеюсь, она у меня еще есть. Ведь все может измениться за короткий срок, а меня не было здесь достаточно долго. Никто не догоняет меня, и я благодарна им за то, что они дают мне время на уединение.